Ни что не изгонит из него в ъ е д л и в ы й холодок, сколько бы батареи она ни включила, сколько бойлеров не разожгла и сколько обогревателей, вытащенных из запыленных кладовок, не в о т к н у л а бы в сеть. Пришлось смириться с мыслью, что трудиться она будет, не снимая пальто. Джилз забрела на кухню и огляделась. Полная раковина остывшей воды для мытья посуды, на сушке нож, вилка, одна тарелка, два блюдца и деревянная ложка. Эти свидетели последних часов р а з м о н т опечалили Джил еще сильнее. На рабочем столе она заметила кофеварку, а рядом с ней приготовленную заранее, но не распечатанную пачку колумбийского кофе. Жил схватила эту пачку, как утопающую с о л о м и н к у вскрыла, щедро заварила себе кофе и еще не успев сделать первый глоток, почувствовала, что оживает, когда жидкость в кофеварке приветливо забулькала и зашипела, а густые ореховые запахи согрели кухню. С кружкой в руке Джил перебралась в гостиную. Здесь было светлее и просторнее. За стекленные двери выходили на симпатичную, но заросшую лужайку, и кресло р о з а м о н стояло так, чтобы можно было любоваться видом из окна. Вокруг кресла, как и предупреждала доктор Мэй, валялись фотоальбомы, новые и совсем дряхлые. Среди них Джил обнаружила еще кое что. К креслу была прислонена небольшая картина маслом без рамы. Джил вздрогнула, узнав портрет маленькой Имаджин. Она наверняка видела его раньше. Возможно, хотя полной уверенности не было, в лондонском доме разамонт на ее пятидесятилетие. На столике перед креслом стоял магнитофон, рядом с ним лежал небольшой микрофончик. Шнур был заботливо накручен вокруг микрофона. Видимо, доктор Мэй. Четыре кассетные коробки сложены в аккуратную стопку. Джилл с любопытством разглядывала все это. Вкладыши с перечнем записей отсутствовали. На самих кассетах тоже ничего не значилось, лишь цифры от одного до четырех, которые Разамонт, очевидно, вырезала из картона и приклеила к пластмассовым коробкам. Мало того, одна из коробок оказалась пустой. Точнее, вместо пленки в ней лежал листок пищевой бумаги, свернутый в четверо. А на нем сверху нацарапана рукой р а з а м о н т Джил кассеты для имаджин. Если не найдешь девочку, послушай их сама. Ну куда же запропастилась четвертая пленка? Осталась в магнитофоне, надо полагать. Джил нажал на кнопку и устройство выплюнуло кассету такую же. Какие первые три? Сунув ее в пустой футляр, Джил отнесла коробки на письменный стол, находившийся в углу комнаты. Ей хотелось убрать эти пленки с глаз долой и побыстрее, чтобы уберечься от соблазна. На письменном столе она нашла конверты з плотной бумаги, положила в него кассеты. Решительно в два приема лизнула клапан, запечатала и написала на лицевой стороне крупными буквами "Имаджин". Затем она подошла к проигрывателю, вооруженному на заляпанный облупленный шкафчик розового дерева, и снова подтвердились слова доктора Мэй: на вертушке до сих пор лежала пластинка. Жил подняла п л е к с и г л а с о в у ю крышку, осторожно, стараясь не касаться поверхности, сняла пластинку и посмотрела на этикетку. Песни Оверни. Прочла она. Орнжировка а Джозефа Кантелуба. Исполнение в и к т о р и и Делас Анжелес. о г л я д е в ш и с ь Джил увидела оба конверта, внутренние и внешние, на ближайшей полочке. Вложив диск в конверты, Джил опустилась на колени, чтобы открыть шкафчик, сообразив, что Разамон держала пластинки именно там. И действительно, пластинки стояли в ряд в строгом алфавитном порядке. Компакт-дисков однако не было. Похоже, цифровая революция обошла тетку стороной. Но на верхней полке шкафчика лежало еще несколько десятков кассет чистые и с записями, а рядом с ними нечто совершенно неожиданное, настолько, что Джилл шумно вдохнула, и этот вдох в тиши дома прозвучал, будто всхлип. Высокий стакан. С каплями жидкости на дне, издававшие торфяной запах я ч м е н н о г о виски, а рядом коричневый пузырек, содержимое которого было обозначено на этикетке полустершимися печатными буквами "Диазепам". Пузырек был пуст.